Кэлен правила людьми почти всю свою жизнь и понимала, что облик правителя должен отвечать ожиданиям его подданных. Это сильно облегчает взаимопонимание, и не только для того, кто облечен властью. Кэлен сильно сомневалась, что кто-нибудь нанял бы Ричарда проводником, не будь он одет как проводник. Конечно, в какой-то степени Ричард и был проводником в этом коварном мире, ненадежных союзников и новых врагов. И все же он часто спрашивает ее совета. Придется поговорить с ним и насчет одежды. Когда собравшиеся увидели мать-исповедницу, разговоры смолкли. Все опустились на одно колено и склонили головы. Кэлен была необычно молода для своей должности. Авторитет матери-исповедницы в Срединных землях никем не оспаривался. Мать-исповедница – это мать-исповедница, независимо от ее возраста или внешности. Люди кланялись не столько женщине, сколько древней власти, которую она воплощает. Для жителей Срединых земель исповедницы были загадкой. Но они выбирали мать-исповедницу, а для них возраст не имел значения. Кэлен была избрана, чтобы защищать свободу и права всех народов Срединных земель, но люди редко смотрели на это с такой точки зрения. Для большинства людей правитель есть правитель. Одни лучше, другие хуже. В качестве правителя правителей мать-исповедница поощряла хороших и наказывала дурных. Если правитель оказывался чересчур скверным, в ее власти было его устранить. Для этого, собственно, и существовала мать-исповедница. Впрочем, для большинства такое решение проблемы управления страной выглядело лишь обычным дворцовым переворотом. В наступившей тишине Кэлен остановилась и еще раз внимательно оглядела собравшихся. Молодая женщина у дальней стены смотрела, как люди вокруг опускаются на колени. Она бросила взгляд на Кэлен, потом вновь огляделась и только тогда тоже преклонила колено. Кэлен повела бровью. В Срединных землях длина волос женщины соответствовала ее положению в обществе и той власти, которой она обладала. Даже королева не имела права носить волосы такой длины, как у исповедниц. И ни у одной исповедницы волосы не могли быть длиннее, чем у матери-исповедницы. Пышные каштановые волосы этой женщины почти не уступали в длине волосам Кэлен. В Срединных землях Кэлен знала практически всех людей, облеченных властью. Это была ее обязанность, и она относилась к ней весьма ответственно. Но эту женщину она видела в первый раз. «Встаньте, дети мои!» – произнесла Кэлен. Зашуршали одежды. Люди вставали, не поднимая глаз. Одни из уважения, другие от страха. Неизвестная женщина тоже встала, теребя в руках простенький платочек. Потом, как и остальные, опустила взгляд своих карих глаз. «Кара», — прошептала Кэлен, — «как, по-твоему, не может ли вон та женщина с длинными волосами быть родом из Тхары?» Кара тоже не сводила глаз с незнакомки. У нее самой волосы были почти такими же длинными, как у Кэлен, но она ведь тхарианка. В Тхаре другие обычаи. Для Тхарианки она слишком курносая. Я серьезно. Кара оглядела женщину повнимательней. Сомневаюсь. Наши женщины не носят платье в цветочек. И покрой другой. Но, быть может, она сменила одежду, чтобы не выделяться? Платье женщины не было похоже и на те, что носят в Эйдендриле. Кэлен кивнула. и, повернувшись к стоящему неподалеку капитану, жестом велела ему подойти. Офицер приблизился, и Кэлен тихонько сказала. «Слева от меня, у дальней стены, стоит женщина с длинными каштановыми волосами. Видите? Симпатичная такая, в синем плаще. Да. Вы знаете, зачем она здесь? Сказала, что хочет поговорить с магистром Ралом. Кэлен нахмурилась и заметила, что Кара тоже сдвинула брови. «О чем?» «Она сказала, что ищет мужчину. Сай... что-то там. Имя мне не знакомо. Говорит, что он исчез с прошлой осени, и ей сказали, что магистр Рал может ей помочь». «Ну надо же!» — хмыкнула Кэлен. «А она не сказала, какое у нее дело к этому исчезнувшему мужчине?» Капитан еще раз глянул на женщину. Она сказала, что должна была выйти за него замуж. Кэлен кивнула. Вполне возможно, что она благородного происхождения. Но если это так, то я вынуждена признать, что не знаю ее имени. Капитан посмотрел список и на обороте нашел нужное имя. Ее зовут Надина. Титула не назвала. Что ж. «Тогда позаботьтесь, пожалуйста, чтобы леди Надину припроводили в отдельные апартаменты и проследите, чтобы ей там было удобно. Скажите ей, что я приду поговорить с ней и, возможно, смогу ей помочь. Пусть ей принесут ужин и все, что потребуется на ночь. Передайте ей мои извинения и скажите, что у меня есть дело первостепенной важности, но потом я обязательно нанесу ей визит». «И добавьте, что я желаю сделать все возможное, чтобы помочь ей». Кэлен могла понять чувства женщины, которую разлучили с возлюбленным. Она сама не раз их испытывала. «Я займусь этим немедленно, мать-исповедница». «И еще одно, капитан». Кэлен смотрела, как женщина мнет в пальцах платочек. «Объясните, госпоже Надине...» что в Эйдендриле сейчас неспокойно из-за войны с Имперским Орденом, и ради ее безопасности мы настоятельно просим ее не покидать своих апартаментов. Поставьте у дверей надежную охрану и лучников по обе стороны коридора. Если она попытается выйти, вежливо уговорите ее вернуться обратно и ждать. Если понадобится, скажите, что таков мой приказ». — Но если она все равно попытается уйти, — Кэлен взглянула во внимательные голубые глаза капитана, — убейте ее.